Раздел четвертый. Понимание и обучение. Мы определили высшее понимающее поведение как функцию механизмов текущей информации. Но только что описанные высшие функции понимающего поведения содержат в себе также процессы обучения и обратно. Очень многие процессы обучения заключают в себе элементы понимающего поведения. При всех сколько-нибудь сложных процессах понимающего решения задач функционируют механизмы, доставляющие текущую информацию по временной последовательности. Сообщения, принятые вначале, должны каким-то образом накапливаться, поскольку, как можно показать, они взаимодействуют с последующими, делая таким образом возможным понимающие решения. Далее, как уже было сказано, Когда антропоиды оказываются перед задачей, решение которой требует понимания, они никогда не действуют сразу. Уже на более низком уровне пространственной ориентации, как мы видели, ориентированное движение следует за временем неподвижности, когда животное, постоянно меняя направление взгляда, собирает информацию о пространственных условиях. Уже в этом случае, и тем более, При более высокоорганизованном понимающем поведении сообщения механизмов, получающих текущую информацию, должны сравниваться и приводиться в связь друг с другом. Решение задачи должно быть, разумеется, функцией системы, возникающей из интеграции именно этих механизмов. Но в работе этой системы должны принимать участие функции памяти. Вольген Келлер описывает как шимпанзе, с которым он провел свои классические эксперименты над понимающим поведением, систематически, шаг за шагом, просматривали подробности поставленной задачи и некоторым образом все эти подробности запоминали. Нечто подобное можно было видеть у арангутана, поведение которого было описано выше. Другая комбинация функций понимания и обучения – обнаруживается уже в самых примитивных формах обучения посредством проб и ошибок. Даже в тех случаях, когда одно и то же инстинктивное движение испытывается на различных объектах, так что подлинное исследовательское поведение еще отсутствует, уже самые первые попытки совсем еще неопытного животного никогда не бывают совершенно ненаправленными, как эксперименты генома. Даже когда организм не обладает, по-видимому, ни малейшей информацией для решения поставленной задачи, когда, например, кошку запирают в классический ящик с секретом, попытки решения всегда начинаются в направлении, указываемом текущей информацией. Уже с самого начала они отнюдь не состоят, например, в слепых комбинациях мышечных сокращений. Кошка не пытается выбраться из ящика, скажем, прищуриванием глаз или облизыванием лап. Более того, она сразу принимает гораздо более разумные меры, царапая стены, пытаясь просунуть лапы и нос в щели ящика и даже начиная попытки освобождения с тех мест своей тюрьмы, где это кажется наиболее обещающим. В основе действий животного лежит обилие текущей информации, весьма существенно увеличивающей его шансы на успех, и аналогичные в функциональном отношении рабочей гипотезе. Это можно резюмировать таким образом. Не существует функций высшего и сложного понимания, не имеющих своей предпосылкой участия обучения и памяти. Но, с другой стороны, обучение посредством проб и ошибок никогда не происходит без руководства механизмов ориентации неотделимых От понимания Как мы увидим в одной из следующих Глав Элементы понимающего поведения Играют существенную роль Также и в подлинном любознательном Обучении Наконец я рассмотрю в этом разделе Еще одно На этот раз антагонистическое отношение Между обучением И понимающим поведением Важность которого подчеркнул Вольфганг Келлер В своих исследованиях на шимпанзе Последовательность действий, безусловно, возникающая при своем первом выполнении из поведения, после многократного повторения закрепляется в рутинно выполняемое дрессированное поведение. Если после этого предлагается та же задача с очень небольшим изменением, которое само по себе не делает ее труднее, но не подходит к уже превратившемуся в рутину методу решения, то животное терпит неудачу и исключительно по той причине, что не может вырваться из рутины своего поведения, превратившегося в дрессировку. Чем меньше требуемые изменения, тем сильнее привычка блокирует решение, которое было бы найдено без труда необученным животным. Норман Майер подробно изучил это же явление на крысах а также поставил на людях следующий изящный эксперимент. Большому числу испытуемых предлагалась задача связать друг с другом два каната, свисавших с потолка спортивного зала. Расстояние между канатами было выбрано столь большим, что с концом одного из них в руке нельзя было дотянуться до другого. В качестве единственного орудия был предложен большой камень. Решение состояло, конечно, в том, чтобы привязать камень к одному из канатов, заставить его качаться, как маятник, а затем, подойдя к качающемуся камню с другим канатом в руке, поймать его в крайнем положении. Решение нашла поразительно небольшая часть подопытных лиц, немногим более 60%. Затем перед другой группой была поставлена та же задача, но вместо камня была предложена кочерга, Ее гораздо легче было привязать к канату, и она столь же хорошо могла сыграть роль маятника. Но процент решивших задачу снизился, составив теперь чуть больше 50%. Объяснялось это тем, что значительное число лиц застряло в безуспешных попытках использовать кочергу как крюк, то есть пыталась с одним из канатов в руке зацепить кочергой второй, что, разумеется, было исключено надлежащим выбором расстояния. Майер приходит к убедительному заключению, что, хотя выученное и составляет предпосылку для любого понимающего подхода к решению, без опыта с различными качающимися предметами никто не сумел бы решить предложенную задачу, но и обратно въевшиеся привычки мышления и выученные методы очень часто могут мешать отысканию решения. Майер определяет способность к понимающему решению задач как готовность переменить метод, начиная с самой основы. История науки показывает на ряде примеров, как упорные привычки мышления и методического поведения могут препятствовать решению задач по существу не столь уж трудных. Именно этим торможением объясняется, почему великие открытия так часто делались не специалистами в соответствующих областях. Второй закон термодинамики был сформулирован не физиком, а врачом Робертом Юлиусом Майером. Возбудитель сифилиса был открыт не бактериологом и не патологом, а зоологом Шаудином. Майер открыл в 1842 году Первый принцип термодинамики, то есть закон сохранения энергии. Примечание. Майер открыл в 1842 году первый принцип термодинамики, то есть закон сохранения энергии. Второй принцип был сформулирован Клаузиусом 1850 и Томсоном 1851. Историю этого открытия я знаю со слов моего отца, которому ее рассказал сам Шаудин. Он сделал то же, что предпринял бы любой зоолог в качестве первого шага микроскопического исследования. Присмотрелся в микроскопе к нефиксированному, неокрашенному, нативному, естественному препарату сифилитического секрета выделения и с первого же взгляда заметил скопление спирохет. Тогда он спросил своего друга-патолога, в лаборатории которого это произошло, Разве в мазке сифилитического гнойника всегда бывает так много спирохет? На это он получил удивленный отрицательный ответ. Дело в том, что спирохеты не окрашиваются, а потому невидимы в препаратах, изготовленных обычными методами бактериологии и патологической гистологии». Раздел 5. Произвольное движение. Наряду с эволюцией пространственной ориентации и все более точным и детальным представлением пространства должны были, очевидно, возникать соответствующие им более дифференцированные и тонкие возможности движения. Без них организм не смог бы учитывать в своем поведении все подробности этой богатой информации. Иными словами, без такого в некотором смысле зеркального отображения в моторном поведении, высокое развитие пространственной ориентации и понимания не было бы действенным. Это не значит, что эволюция моторики произошла в виде приспособления к пространственной ориентации. То и другое, и произвольное движение, и понимание пространства возникли как приспособление к требованиям, которые предъявляют к организму, Сложно структурированное жизненное пространство. Таким образом, обе функции, несомненно, возникли рука об руку друг с другом. Впрочем, физиологически они независимы друг от друга, как это видно в тех редких случаях, когда одна из них опережает другую. Дальше мы рассмотрим некоторые относящиеся сюда примеры. Существуют все мыслимые переходы между теми, центрально координируемыми формами движения, на которые вообще не влияют механизмы ориентации, и такими, которые в их, на первый взгляд, безграничной приспособительной способности и пластичности служат орудиями понимания. Хорошими примерами первых являются инстинктивные движения ухаживания у многих утиных птиц. Примерами вторых – так называемые «произвольные движения». Многие старые исследователи объединяли рефлекторную компоненту управления с локомоторным, связанным с переменой места, побуждением. Почти всегда эндогенно-автоматическим в общее понятие таксиса. С функциональной точки зрения такое объединение в сущности закономерно. Таким образом, когда раньше говорили о положительном или отрицательном фототаксисе или гелиотаксисе, а еще раньше о положительных или отрицательных тропизмах, то под этим понимали не только поворот в новое направление, но и дальнейшее движение в этом направлении. Но здесь мы имеем дело с отношениями, существующими между когнитивными функциями пространственной ориентации и моторными процессами, которые им подчинены. Поэтому мы должны ввести для когнитивного и для моторного процесса строго различные понятия. Прибегая к не раз уже использованному сравнению с управлением корабля, мы должны отчетливо различать деятельность капитана, вычисляющего по различным данным местонахождение судна и наиболее выгодный курс к выбранной цели, и моторные функции корабля, находящегося в его распоряжении, для достижения этой цели. Характер и возможности влияния оказываемого капитаном на технические устройства своего корабля и влияние пространственной ориентации и понимания на моторику животного вполне аналогичны. То, что приказывают техническим устройствам или моторике, это, во-первых, торможение и снятие торможения, часто соединяемые с возможностью переключения на обратный ход, и, во-вторых, налагающиеся на это повороты, величина которых определяется в зависимости от условий окружающей среды, как это видно в управлении судовым рулем и во многих топических реакциях. Обе эти возможности могут осуществляться как по отдельности, так и вместе во всех мыслимых комбинациях. Торможение и расторможение – Встречаются как единственные способы влияния системы в целом на пространственное перемещение, конечно, только у самых низших одноклеточных, выбирающих благоприятные места по принципу кинезиса. Многие из этих существ, например, многие жгутиконосцы, по-видимому, не способны даже дать своему двигательному аппарату команду «Full stop полная остановка, а могут лишь «выбирать». Между замедленным движением и полным вперед По-видимому, неизвестно, есть ли среди жгутиковых Способные к переключению на обратный ход Как мы уже знаем, ресничные инфузории, такие как туфелька Умеют делать гораздо больше Они способны управлять по крайней мере Тремя различными областями на поверхности своего тела Снабженными грибными ресницами и могут независимо останавливать реснички в этих областях и включать их на прямой или обратный ход. На этой способности основаны их фобические и топические повороты. Метод выполнения целенаправленных поворотов посредством торможения и расторможения независимо управляемых движителей давно уже применяется в человеческой технике. Как знает каждый любитель марка Твена у старых пароходов на Миссисипи, каждая из двух боковых колес имела привод от отдельной машины. Другой пример – современные гусеничные тракторы. Эти два двигательных устройства – единственные, созданные органическим миром системы, поведение которых полностью соответствует теории тропизмов Жака Лёба. Вторая возможность направить перемещение животного в определенную сторону, состоит в том, что курс определяется механизмом, независимым от двигательного аппарата, например, движением руля на корабле или боковым изгибом тела у многих позвоночных. Примеры этого мы также находим уже на уровне одноклеточных. Для жгутиковой Евглены, обладающей хлорофиллом, целесообразно держаться тех мест, где интенсивность освещения обеспечивает фотосинтез. Евглена достигает этого изогнувшись изящной дугой по направлению к источнику света, а затем прямо двигаясь к нему. Мецнер убедительно показал, как выполняется эта ориентация. Как и многие одноклеточные, Евглена плавает, постоянно вращаясь вокруг своей продольной оси. У нее есть две органеллы светочувствительное место в протоплазме, и пятно, пигментированное в ярко-красный свет, так называемая стигма. Когда при вращении вокруг продольной оси стигма бросает тень на светочувствительное место, это реактивно запускает удар жгутиков, поворачивающий передний конец Евглены на постоянный угол в направлении света. Эти небольшие повороты в одну сторону повторяются до тех пор, пока Евглена не начинает плыть точно в направлении света. Теперь стигма вращается вокруг светочувствительного места, не бросая на него тени. Выводы Мецнера в свое время оспаривались. Но уже строго круговой путь, описываемый животным, как будто проведенный циркулем, по его выражению, повторенному затем другими наблюдателями, однозначно подтверждает правильность его заключений. Пример формы движения высшего позвоночного, в которой наследственная координация управляется таксисом, наподобие управления корабля рулем, был изучен совместно Николасом Тинбергеном и мною в 1938 году. Когда самка серого гуся подкатывает к гнезду, выпавшее оттуда яйцо, она выполняет это с помощью движения головы и шеи, происходящего точно в плоскости симметрии птицы, которое само по себе совершенно неизменно, так что ни его форма, ни прилагаемая сила не могут быть изменены внешними стимулами. Гусыня застревает, если ее заставляют перекатывать слишком большой предмет. Не справляется по слабости с предметом лишь немного тяжелее гусиного яйца, а более легкий поднимает в воздух. В течение этого движения яйцо должно находиться в равновесии на нижней части клюва, что достигается небольшими боковыми стабилизирующими движениями – таксисами, которые запускаются прикосновениями яйца к нижней части клюва. Если после начала движения ловким приемом убрать яйцо, то движение проводится до конца вхолостую в плоскости симметрии птицы в то время как боковые стабилизирующие движения прекращаются, что происходит, впрочем, и в том случае, когда гусыню заставляют перекатывать вместо яйца деревянный кубик, устойчиво лежащий на краях нижней части клева и не угрожающий подобно яйцу скатиться в сторону. Зрители заснятого нами фильма об этом процессе в кинематографической энциклопедии неизменно поражаются тому, сколь механически происходит описанный процесс у птицы, весьма умный в других отношениях. Мы познакомились с примерами действия двух принципов, позволяющих высшим инстанциям организма целесообразно управлять его моторикой. Во-первых, это разрезание наследственных координаций, разбиваемых с помощью торможения и расторможения на подходящие куски. Во-вторых, Управление наследственной координацией посредством одновременно протекающего движения, ориентируемого внешними стимулами. Есть лишь немного примеров, где тот или иной из этих двух процессов настолько преобладает, как и в приведенных выше случаях. В большинстве случаев, особенно у высших животных, они действуют одновременно тысячью разных способов, сотрудничая друг с другом. Торможение и расторможение всегда сохраняют свою важную роль также и у высших организмов. Можно сказать, что не только у дождевого червя, но и у человека эндогенно-автоматические, центрально-координируемые формы движения происходили бы непрерывно, если бы их не задерживало, когда они не нужны центральное торможение. Если эта функция отказывает, как бывает при многих повреждениях мозга, Особенно после воспаления мозга, энцефалита, то некоторые эндогенно-автоматические координации движений, как, например, сосательные движения рта или хватательные движения руки, происходят в непрерывной последовательности. Даже у низших беспозвоночных высший центр центральной нервной системы имеет наряду с торможением и расторможением наследственных координаций еще и другие. Важные функции Мозг дождевого червя, его верхнеглоточная ганглия, не только определяет, должна ли быть заторможена или расторможена центрально координируемая эндогенная наследственная координация и в какой степени это должно быть сделано. Он решает также, какие из различных форм движения, находящихся в распоряжении животного, должны быть использованы в данный момент. Хотя функциональная целая, состоящая из наследственной координации и стоящих над нею механизмов торможения, представляет собой замкнутую, подлинно независимую систему, такой механизм, всегда служащий одной вполне определенной функции, часто контролирует и использует не всю мускулатуру животного. Остается таким образом место, для других моторных процессов. Так же, как при перекатывании яйца у серого гуся наследственно координируемые и управляемые таксисами двигательные импульсы приводятся в действие одновременно, при некоторых обстоятельствах две наследственные координации могут налегать друг на друга, составляя единую форму движения. Это может происходить на различных уровнях интеграции. У рыб случается, что два двигательных органа, например, хвостовой плавник и грудные плавники, одновременно подчиняются противоположным двигательным импульсам. Так что один плавник гребет вперед, а другой назад. Но антагонистические импульсы могут также складываться в единое мышечное сокращение. Эрих фон Гольст показал это на рефлекторных и эндогенно-автоматических движениях плавников губановых рыб. Как уже было сказано в начале главы, с усложнением когнитивных процессов, доставляющих понимание сложных пространственных структур, возрастают требования, предъявляемые к приспособительной способности моторики животного. Чтобы удовлетворить этим требованиям, используются оба упомянутых выше принципа приспособления форм движения и поучительно исследовать на близкородственных животных, живущих в различных жизненных пространствах, в какой мере они умеют владеть собственной моторикой в данных условиях. Чем менее однородно жизненное пространство, тем меньше должен быть по необходимости отдельный минимум перемещения, то есть наименьшая часть наследственной координации, которая может быть независимо использована. У быстро бегающих животных открытой степи, влияние, оказываемое механизмами пространственного приспособления на наследственные координации перемещения, не намного выходит за пределы того, чем капитан может воздействовать на технические устройства своего корабля. Шаг, рысь и галоп могут быть предписаны лишь как целые координированные аллюры. А новые двигательные комбинации, как знают наездники, удается в лучшем случае лишь навязать дрессировкой. Как показали Цейб и Трумлер, все движения, выдрессированные у лошадей испанской школы верховой езды, свойственны лошади как наследственные координации. И лишь запуск их посредством приказов, так называемые «подсказки наездника», основывается на образовании условных реакций. У степного животного наименьшая единица двигательной координации может быть относительно большой. Почва представляет для каждого прыжка в галопе примерно такую же опору, как для предыдущего и следующего. Если в отдельных случаях это не так, то препятствие чаще всего различимо уже на расстоянии, позволяющем животному вовремя остановиться или обогнуть его. При появлении неожиданных препятствий лошади, как известно, сплошь и рядом падают. Наложение управляемых таксисом движений на локомоторные наследственные координации лошадей очень невелико. Конечно, как можно заметить, при подъеме по неровной почве лошадь вовсе не ступает вслепую, она следит за дорогой и ставит ноги примерно туда, где есть хорошая опора, но эта ее способность попадать в цель крайне неточна. Лошадь не умеет поставить ногу с прицелом в данное место, например, переступить с вершины валуна на следующий. Осел, а также мул, справляется с этим лучше, а горные зебры, по мнению хороших наблюдателей в этом, особенно искусны. Отношения, вполне аналогичные наблюдаемым у евкидов лошадиных степей и гор, можно видеть у антилоп. Степные антилопы ведут себя подобно лошадям. Но наша горная антилопа, серна, по приспособляемости и уверенности движений, превосходит, пожалуй, всех млекопитающих, кроме приматов. Особенно удивительно, что эти животные – способны при каждом шаге прицельно ставить ногу в надлежащее место, не отказываясь при этом от такой сберегающей энергию наследственной координации, как галоп. Даже на крупной каменной осыпи из глыб очень различной величины они беспрепятственно продолжают свой галоп в том же ритме, и лишь небольшие синкопы, делающие их бег еще более изящным, выдают то обстоятельство, что наложение управляемых движений не вполне достаточно, так что серни часто приходится все же прибегать к торможению и расторможению наследственной координации, чтобы приспособить ее к строению местности. Необходимость разрыва жестко координированных последовательностей движения для приспособления к пространству становится особенно ясной в тех случаях, когда Пространственное понимание животного было бы достаточно, чтобы справиться с определенной задачей, но этому мешает несовершенство имеющейся моторики. Наглядной аналогией этого редкого явления может быть старая, вошедшая в пословицу, острота дунайских судовщиков. Капитан колесного парохода, которому не удалось правильно подойти к причалу в стоячей воде, и который рассчитывает подвести судно к требуемому месту подвижками взад и вперед, бесчисленное множество раз командует три удара вперед, четыре удара назад, пять вперед и так далее, пока в яростном отчаянии не дает команду два в сторону, к чему, как известно, колесный пароход не способен. Здесь в командах непереводимые диалектные особенности. Но судно с поперечным винтом в носовой части и приводом Фойта-Шнайдера могло бы выполнить приказ отчаявшегося дунайского капитана. Вот аналогичный случай в поведении животного. Серый гусь учится подниматься и спускаться по лестнице, причем последнее дается куда труднее. Если при этом высота и ширина ступеней несколько больше, чем это подходит к длине гусиного шага, он оказывается неспособным исправить небольшим промежуточным шагом фазовое отношение, которое становится с каждым шагом все более неблагоприятным. Наконец, его нога опускается на ступень так близко к ее заднему вогнутому углу, что при следующем шаге он наталкивается задней стороной лапы на передний край той же ступени, а потому не может достать ногой ближайшую нижнюю. Тогда он оттягивает лапу назад, но только для того, чтобы много раз, скользя лапой по краю ступени, ступать ею в пустоту. Наконец гусь выходит из положения, прибегнув к помощи крыльев, и, не нагружая повисшую в пустоте ногу, совершает одноногий прыжок на ближайшую нижнюю ступень. Тогда восстанавливается приемлемое фазовое отношение, и птица беспрепятственно спускается по ряду дальнейших ступеней, пока отношение между ступенями и шагами снова не выходит из фазы, после чего весь процесс повторяется. Турецкая утка, предположительно имеется в виду мускусная утка, и каролинская утка нисколько не превосходят серого гуся в понимании пространства. Но как настоящие обитательницы деревьев они обладают моторной способностью, очевидным образом, отсутствующей у гуся. Они могут сделать управляемый пониманием рассчитанный шажок до переднего края ступени, когда нижняя ступень оказывается для них слишком далеко. Есть и другая ситуация, в которой серый гусь, вследствие недостаточного владения моторикой, оказывается вынужденным совершать очень странные и бестолковые движения буквально против здравого смысла. Когда гусю нужно преодолеть твердое препятствие высотой по его грудь, например, ограду газона, из полосового железа, то уже в нескольких метрах от препятствия можно заметить у него понимание такой необходимости. Именно делая шаги, он поднимает ноги все выше, так что нередко уже за целый шаг от ограды нога его поднимается выше самого препятствия. Редко случается, что нога попадает в точности на верхний край железной полосы. Если она попадает слишком далеко или не дотягивается до края, что случается столь же часто, то гуси выходят из положения уже описанным способом с помощью крыльев. В виде исключения серые гуси иногда ведут себя в таких случаях иначе. Вместо того, чтобы выступить описанным выше смешным парадным шагом, Они спокойно подходят к ограде, прицеливаются, вытянутой и дрожащие от напряжения шеи к ее верхнему краю, вспрыгивают обеими ногами на ограду и сразу же прыгают вниз на другую сторону. Каролинские и турецкие утки всегда ведут себя таким образом, но не проявляют никакого заметного возбуждения. Весьма вероятно, что изобретение эволюции – состоявшее в вырезании из длинной последовательности движений некоторой наследственной координации куска определяемого ориентацией и пониманием и превращении этого куска в независимо употребляемый элемент движения, было первым шагом к возникновению так называемого «произвольного движения». Такой вырезанный кусок имеет с произвольным движением важное общее свойство из него и других подобных кусков можно составить новую последовательность движений приспособленную к весьма специальным внешним обстоятельствам и достигающую своей цели как и наследственная координация гладко и без промедления от задержки реакций как уже упоминалось такая приобретенная моторика как ее назвал Отто Шторх, возникла в эволюции позже приобретенной рецепторики. Кроме того, мы уже знаем, что приобретение путевых дрессировок является самой примитивной, известной нам формой обучения движению и, что, вероятно, и более сложные последовательности движений выучиваются таким же способом. Элементы движения, составляющие перемещение – основываются, как мы знаем, на эндогенной выработке стимулов и центральной координации. Насколько известно, эти формы движения в своей импульсивной последовательности вообще не модифицируемы обучением. Их кажущаяся пластичность объясняется многообразием тех процессов, которые образуют слой между ними и внешним миром, отчасти тормозя и растормаживая их, отчасти на них налегая. Эрих фон Гольст называет все эти ориентирующие во времени и пространстве процессы мантии рефлексов. Посредническая функция этого физиологического аппарата опирается, насколько я понимаю, на два уже описанных процесса. Либо на лежащую в основе наследственную координацию накладываются управляемое движение, либо Если ее течение слишком долго и слишком жестко, она разрубается на куски, которые вследствие их краткости легче поддаются соединению в разнообразные последовательности, удовлетворяющие требованиям пространственного понимания. То, что обычно называют произвольными движениями человека, это уже большей частью результаты обучения движению, то есть заученные движения, составленные из мельчайших моторных элементов. Как уже было сказано, мельчайшие моторные элементы всегда находятся на гораздо более высоком уровне интеграции, чем уровень фибриллярных сокращений. Точнее говоря, под произвольными движениями следовало бы понимать применение этих отдельных, имеющихся в распоряжении организма, мельчайших координаций, еще не соединенных предыдущим обучением в гладкую последовательность. Это применение всегда выглядит в высшей степени неуклюже, примерно как поведение мелкого млекопитающего, впервые вышедшего на какой-нибудь путь. Если мы хотим дать функциональное определение произвольного движения, то наряду с уже указанными его свойствами – Нужно упомянуть еще одно. Такое движение может быть приведено в действие в любой момент. Не все движения перемещения обладают этим свойством. Как мы знаем из исследований Эриха фон Гольста, выработка эндогенных стимулов, от которой зависит некоторая форма движения, находится в постоянном отношении к нормальному потреблению, то есть к частоте, с которой это движение в среднем выполняется в повседневной жизни животного. Губан плавает почти весь день, так что в естественных условиях его грудные плавники вряд ли останавливаются хоть на мгновение от восхода солнца до того, как он засыпает незадолго до заката. Напротив, плавательная деятельность морского конька ограничивается в среднем несколькими минутами в день. Соответственно, этому... У губана, лишенного мозга и подвергаемого искусственному дыханию, служащие перемещению грудные плавники, работают непрерывно. Напротив, у препарированного таким же образом морского конька важнейший орган его перемещения, спинной плавник, вообще не движется. Но он не лежит, как у неоперированной рыбы, плотно сложенным в предназначенном для этого желобе на спине а стоит в приспущенном, частично выпрямленном виде. Определенными стимулами, например, давлением на область горла, можно заставить спинной плавник принять его нормальное сложенное положение. Если его долго удерживают в этом положении, то после прекращения давления он выпрямляется, поднимаясь выше, чем был ранее в приспущенном положении, и притом тем выше, чем дольше он удерживался в сложенном положении внешним стимулом. Если давление продолжалось достаточно долго, то после прекращения тормозящего стимулирования плавник не просто поднимается до максимальной высоты, а выполняет в течение некоторого времени волнообразные движения, как при плавании вперед. Эрих фон Гольст интерпретирует это явление, известное уже Шерингтону, и названное им спинальным контрастом следующим образом. Выпрямление плавника питается тем же эндогенным источником стимулов, который вызывает его колебания при плавании и потребляет специфическое активирующее возбуждение того же рода. Моторика выпрямления плавника имеет более низкое пороговое значение, чем локомоторное колебание – и потребляет меньше специфического возбуждения. Приспущенное положение плавника на невозбужденном препарате спинного мозга потребляет в точности столько эндогенного возбуждения, сколько постоянно производится. Спадание плавника при нажатии области горла есть такое же действие, какое в нормальном случае осуществляется высшими инстанциями центральной нервной системы. Пока действует торможение, возбуждение специфической активности экономится, в некотором смысле накапливается, и после снятия торможения проявляется в том, что начинает активировать даже моторный процесс с более высоким порогом. С этим допущением согласуется и тот факт, что на препарате спинного мозга плавник, перестав работать, очень медленно возвращается по асимптоматической кривой к прежнему приспущенному положению. Аналогичные различия в выработке специфической энергии, активирующей часто используемые и редко используемые формы поведения, наблюдаются у многих животных, например, у различных птиц. У мелких птиц, таких как зяблики и синицы, Способы перемещения меняются в течение дня бесчисленное множество раз, переходя от прыгания к полету и обратно. Хотя периоды полета часто очень коротки, такая птица проводит все же в полете значительную часть своего времени бодрствования и прежде всего должна быть в любой момент готова взлететь. При таком типе перемещения полет производит на наблюдателя несомненное впечатление произвольного движения. Птица никогда не может прийти в состояние, в котором она захотела бы летать, но не смогла. У редко летающих птиц, например, у гусей, это вполне может случиться. Ко времени перелета гуси летают, как правило, всего дважды в день, утром и вечером. Даже если удается побудить их дрессировкой летать в другое время дня, то этим создается ситуация, в которой они используют двигательную координацию Запускаемую не ради нее самой Аналогично тому, как мы используем наши произвольные движения Но при этом процесс взлета происходит совсем иначе Чем этого ожидает привычный к произвольным действиям человек Когда раздаются первые возгласы служителя Отправляющегося к известному им месту кормления Гуси тотчас же становятся внимательными и не спеша, но уверенно, направляются к месту, откуда они привыкли взлетать. Но кто думает, что придя туда, они сразу же расправят крылья и улетят, тот ошибается. Гуси стоят на месте, вытягивают шеи и начинают церемонно приводить себя в летательное настроение. Их эмоциональные восклицания постепенно меняются становится отрывистее и короче, незаметно переходя в типичные звуки взлета. Одновременно с этим начинается покачивание клювом из стороны в сторону, происходящее с возрастающей частотой, а оно выражает летное настроение и, как можно показать, передает его собратьям по виду. Наконец гусь вынимает оба крыла из несущих пазух, наклоняется для прыжка и расправляет крылья, после чего он взлетает. Или нет? Дело в том, что описанный процесс постепенного нарастания летного возбуждения может быть остановлен и обращен в любом месте, при любой интенсивности достигнутого возбуждения. Я много раз видел, как гусь низко склоняет колени и широко раскрывает крылья, чтобы простоять несколько секунд в этой позе, напоминающей плохо набитое чучело, а затем снова выпрямится. По скорости нарастания возбуждения опытный наблюдатель может судить, взлетит гусь или нет. Если птица проходит в быстром темпе первые низкопороговые движения, выражающие летное настроение, можно экстраполировать кривую их нарастания и предсказать, что возбуждение достигнет высшей степени. Если же кривая нарастания имеет тенденцию к уменьшению крутизны, то можно предсказать, что она вскоре выйдет на плато, а затем опустится. По еще неизвестным причинам, линия нарастания и убывания возбуждения, связанного со специфической активностью, никогда не образует острых углов. Дело происходит так, как будто изменение интенсивности возбуждения обладает собственной инерцией. Человек-наблюдатель при виде процессов этого рода часто впадает в нетерпение. Видя, как гусь в течение многих минут старается раскачать свое летательное возбуждение, наблюдатель испытывает такое же стремление как-то помочь бедной птице преодолеть порог раздражения Какое бывает, когда мы видим человека, мучительно пытающегося чихнуть и стремящегося достигнуть порога, облегчающего взрыва всеми приемами, которые так превосходно изображает немецкий сатирик и карикатурист Вильгельм Буш. Кто хорошо знает собак, тот не выносит популярной дрессировки говорящая собака. В этом случае собаке навязывается движение для нее непроизвольное – пороговое значение которого достигается с мучительным трудом. Среди движений и перемещения такие редко используемые координации, как плавание морского конька и полет серого гуся, составляют исключение, поскольку у большинства животных движение перемещения готовы к употреблению в любой момент и в любом числе. Селезень кряквы не может выполнить по первому требованию одно из своих движений ухаживания. А петух не может запеть, точно так же, как человек не может по приказу чихнуть. Но все они способны, если надо, в любое время и сразу же сделать шаг вперед. По понятным причинам необходимо, чтобы движение ходьбы было всегда доступно. И в этом, несомненно, состоит предпосылка и причина по которой значительное большинство произвольных движений образовалось из того материала наследственных координаций, которые содержатся в движении ходьбы. Когда животное хочет чего-нибудь, но не может, у него почти всегда можно наблюдать движение ходьбы или, по крайней мере, подготовку к ним или их части. Собака, жадно смотрящая на внесенную хозяином миску с едой, переступает с одной передней ноги на другую. Лошадь подобным же образом скребет землю передним копытом и так далее. Понятно, что куски из координации ходьбы чаще всего служат составными частями выученных последовательностей поведения. Как уже было сказано, проприоцепторные процессы несомненно играют роль при возникновении заученных движений, но не при совершенном выполнении вполне заученного движения. Было также упомянуто, что подлинно произвольное движение, то есть действительно новое упорядочение произвольных элементов движения, выглядит крайне неловким. Очевидно, что контролирующие процессы реаференции требуют значительного времени. Именно эти процессы обратного сообщения при выучивании форм движения играют решающую роль в построении центрального представления пространства, лежащего в основе всех высших форм понимающего поведения. Процессы обучения движению и приобретения знания посредством реоференции неразделимы и идут рука об руку. Вероятно, в филогенетическом смысле именно эффективность заученных движений, способствующая сохранению вида, произвела то селекционное давление, которое вызвало возникновение подлинных произвольных движений. Для очень многих позвоночных жизненно важны последовательности движений, приспособленные к весьма специальным пространственным условиям, незамедляемые задержками реакций и выполняемые с молниеносной быстротой. Но достаточно было небольшого смещения акцентов, какое должно было произойти при любознательном поведении высших животных и прежде всего при самоисследовании наших прямых предков, чтобы первостепенное значение для сохранения вида получило приобретение знаний. Способность, первоначально служившая лишь моторному умению, превращается теперь в важное средство исследования. У маленького человеческого ребенка исследовательская игра по меньшей мере столь же важна для приобретения и построения внутренней модели пространственного окружения, как и для освоения заучиваемых двигательных координаций. Как показали исследования Бауэра и Болла, освоение пространства с помощью осязания – не единственное основание, на котором строится наше пространственное воображение. У младенца постоянство восприятия величин способно действовать задолго до всякого тактильного исследования пространства. Но для изучения особых пространственных форм различных предметов Взаимодействие, обучения движению с развитием внутреннего представления пространства имеет фундаментальное значение. Если бы произвольные движения, образующие любые формы из мельчайших моторных элементов, не способны были активно овладевать любым пространственным объектом, насколько это позволяет его величина, то наше осязание не могло бы стать столь важным источником пространственного опыта, каким оно является. Тесная связь между обеими функциями проявляется также в том, что тому органу нашего тела, который способен к наиболее утонченной произвольной моторике, указательному пальцу, соответствует относительно небольшое представление в задней центральной извилине нашего мозга, где находится его сенсорная область. Представление языка и губ в отведенной им области также поразительно велико, больше, чем соответствующее всей руке. Подобным образом обстоит дело и у шимпанзе. Без сомнения, у наших предков млекопитающих рот и язык были важнейшими органами осязания, прежде чем у антропоидов эта роль перешла к руке. Примерно так же ведет себя маленький ребенок. Как известно, сначала он засовывает все новое для исследования в рот. Но и у взрослого, как показывает самонаблюдение, ощупывание языком доставляет поразительно точные пространственные представления. Рассмотренная функция произвольного движения, состоящая в получении информации о внешних условиях посредством реаференций, есть частный случай гораздо более общего принципа. Любое исследование, в сущности, всегда опирается на получение реоференций. Ту же функцию выполняет заученное движение, подогнанное к определенным пространственным условиям. Но оно осуществляет это особенным образом. Именно в ходе процесса обучения, в котором движение, как было описано, составляется из малых моторных элементов, Оно доставляет отображение своего предмета, составленное из столь же большого числа подробностей И при каждом новом выполнении заученного движения Эта внутренняя картина сравнивается с внешней действительностью посредством наложения Каждое отклонение тотчас же сообщается обратно, принимается во внимание и исправляется Это типичный случай основного акта познания, которое мы уже знаем под именем паттерн matching. Когда выполнение некоторого движения контролируется несколькими органами чувств, аналогичная функция осуществляется на более высоком уровне интеграции. Я уже говорил, какое значение имела определенная особенность, присущая лишь антропоидам, Для возникновения самоисследования и тем самым размышления. Лишь у этих животных хватающая рука действует в поле их собственного зрения, так что экстрацепторные сообщения органа зрения поступают одновременно с проприоцепторными восприятиями положения и движения конечностей, побуждая тем самым как-то познание к паттерн matching. Когда маленький ребенок открывает собственные ноги и руки и начинает с ними исследовательскую игру, от этого не только удваивается число доставляющих информацию реоференции, но также становится отчетливо различимым их происхождение извне или изнутри. Как уже неоднократно подчеркивалось, Взрослый язык повседневного общения очень тонко чувствует глубокие психологические связи. Важность того, что человек приобретает знания активным исследованием, то есть произвольными движениями, вызывающими обратную связь, отчетливее всего подчеркивается тем фактом, что в нашем языке прилагательное «действительный» есть сильнейшее выражение того что само по себе существует или происходит. В английском языке ему соответствует слово «actual». Отчетливее всего подчеркивается тем фактом, что в нашем языке прилагательное «wirklich» – «действительный» есть сильнейшее выражение того, что само по себе существует или происходит. В английском языке ему соответствует слово «actual». Раздел 6. Любознательное поведение и самоисследование В более общем смысле и лишь с функциональной точки зрения можно назвать исследовательским любое поведение, при котором организм нечто делает, чтобы нечто узнать. Тогда под это понятие подпали бы все виды моторной деятельности, обратные связи которых доставляют сенсорным путем приспособительную информацию. Это в самом деле происходит, когда животное испытывает одну и ту же форму движения в разных ситуациях или на разных объектах. Напомню пример ворона, узнающего таким способом подходящий материал для гнезда. Как следует еще раз подчеркнуть, мотивация – Этого рода поведения, состоящего из проб и ошибок, доставляется исключительно аппетенцией того же самого единственного инстинктивного движения. Вероятно, именно из этого рода обучения, которое можно себе представить так же как оперантное обусловливание в смысле бихевиористской школы, возникла в ходе эволюции гораздо более действенная форма исследования. Эта форма отличается от ранее описанной в двух существенных отношениях. Во-первых, вместо того, чтобы применять на пробу к различным ситуациям и объектам одну и ту же наследственную координацию, здесь, на одном и том же объекте, испытываются одна за другой едва ли не все наследственные координации, находящиеся в распоряжении соответствующего вида животных. Во-вторых, мотивация, стимулирующая это поведение, не состоит уже в аппетенции по одному единственному конечному движению, осуществляющему его цель и удовлетворяющему инстинктивное побуждение, а происходит из другого источника, обладающего замечательной способностью активировать многие, может быть, даже все, Наследственные координации, свойственные данному виду. Этот вид приобретения знания, особые свойства которого впервые ясно осознала Моника Мейер-Гольцапфель, мы называем исследовательским или любознательным поведением. В играх высших млекопитающих и птиц непосредственно видно, что мотивация выполняемых при этом разнообразных, быстро сменяющих друг друга инстинктивных движений, безусловно, не может исходить из тех же источников стимулов, которые питают ее в серьезном случае. Например, в игре «Котенка» движения, происходящие из круга функций, связанных с ловлей добычи, конкурентной борьбой и защитой от более крупных хищников, сменяют друг друга в течение нескольких секунд. Но кошка, вынужденная при встрече с угрожающим хищником, что означает пожирающий враг, например, большой собакой, занять известную защитную позу угрозы с выгнутой спиной, после этого в течение многих минут, даже десятков минут, не может успокоиться настолько, чтобы вообще быть способной к какому-нибудь другому настроению, например, к настроению ловли добычи или конкурентной борьбы. Между тем, в игре отдельные движения, относящиеся к различным установкам, сменяют друг друга беспорядочно и без перерывов. И это, как я полагаю, заставляет нас согласиться с заключением Моники мейер что входящие в игру наследственные координации питаются из другого источника мотиваций, чем те, которые активируют их в случаях, связанных С сохранением вида Трудно сказать, происходит ли то, что мы обычно называем игрой молодого животного Из исследовательского поведения в более узком смысле, которое мы сейчас рассмотрим Или же наоборот Существуют все мыслимые переходы и промежуточные ступени между этими процессами Исследовательский характер проявляется тем отчетливее, чем больше различных форм поведения пробуется на одном и том же объекте или в одной и той же ситуации. Например, когда молодому ворону предлагают совершенно неизвестный ему предмет подходящей величины, он реагирует на него сначала теми формами движения, которыми опытная взрослая птица ненавидит хищника. Он приближается к предмету осторожно, сбоку в припрыжку и, наконец, наносит по нему сильный удар клювом, после чего обращается в бегство. Если нарисовать на одном конце продолговатого предмета два пятна, грубо имитирующих глаза, то ворон направит свой удар клювом в противоположный конец. Если предмет не реагирует преследованием, как это сделал бы хищник большего размера, то ворон, в свою очередь, переходит в атаку примерно таким образом, как он приближался бы в серьезном случае к вполне способной защищаться добыче. При этом он всегда клюет ее в голову или в глаза. Если оказывается, что предмет уже мертв, то птица начинает всеми подходящими инстинктивными движениями измельчать его, одновременно испытывая на съедобность, наконец, она прячет обломки. Позже, когда объект становится вполне безразличным, она время от времени использует их, чтобы прятать среди них другие, более интересные вещи или сидеть на более крупных из них. К этому процессу в точности подходит высказывание Арнольда Геллена об исследовательском поведении. Предмет становится после изучения – близко знакомым, а затем откладывается от акта для дальнейшего использования, в том смысле, что животное в случае надобности может тотчас же обратиться к этому знанию. До возникновения такой надобности по наблюдаемому поведению животного незаметно, что в своем любознательном поведении оно чему-то научилось. Когда, например, серая крыса – выполнив процесс исследования по существу, аналогичное описанному выше поведению ворона, пробежит, обшарит и облазит всевозможные пути в своей области деятельности, то она в точности знает, какой путь ведет из любой точки этой области к ближайшему укрытию и насколько это укрытие надежно. Но это обширное знание проявляется лишь в том случае, если в соответствующей точке на крысу подействует сильный ключевой стимул, вызывающий бегство. До этого момента все выученное остается скрытым, поэтому говорят о латентном обучении. Хотя, как видно из предыдущего, самый процесс обучения очевиден, и лишь приобретенное им знание латентно, да и то лишь до тех пор, когда оно понадобится. Подобно формам движений, участвующим в игре, Формы движений, свойственные любознательному поведению, активируются не теми установками, которым они подчинены в других случаях. Как и при игре, движения, выражающие различные установки, следуют при этом друг за другом гораздо быстрее, чем могли бы сменяться соответствующие установки в серьезном случае. Но можно и другим способом показать, что в их основе лежит особая общая мотивация. Именно исследование тотчас же угасает, как только вводится в действие какая-нибудь установка, отличная от специфической установки любознательности. В нашем примере мы наблюдаем у исследующего ворона движение бегства, ловли добычи, еды и так далее, но он тотчас же прекращает все это, когда у него начинает действовать подлинная установка бегства подлинное побуждение к охоте или подлинное чувство голода. Когда исследующий ворон начинает испытывать голод, он направляется к известному источнику пищи или выпрашивает ее у служителя. Иными словами, в серьезном случае он возвращается к предметам и формам поведения, способным, как он уже знает, утолить голод. Густав Балли впервые отчетливо установил, что игра может происходить лишь в ненапряженном поле, как он это выразил в терминах теории поля Курта Левина. Правильно понял сущность исследовательского поведения Арнольд Гелен. Как он говорит, это поведение состоит из сенсомоторных последовательностей движений, соединенных со зрительными и осязательными ощущениями, и образующих круговые процессы, которые сами производят стимулы для своего продолжения. Они выполняются без чувственного побуждения и не имеют какого-либо непосредственного значения для удовлетворения инстинкта. Это продуктивное взаимоотношение с условиями окружающей среды является в то же время объективным. Вряд ли можно лучше описать особый характер исследовательского поведения и охарактеризовать его отличие от обычных процессов оперантного приобретения условных реакций, рассмотренных в предыдущих разделах этой главы. Об этих процессах Арнольд Гелен говорит: Процессы обучения побуждаются лишь ситуационным давлением наличного инстинктивного стимула. Так что животное действует по существу зависимым образом. При этом оно не придает своему действию какой-либо самостоятельности, так что его поведение не объективно. Однако в книге, откуда взята эта цитата, Гелен допускает ошибку, впрочем, исправленную впоследствии им самим, приписывая объективно исследовательское любознательное поведение исключительно человеку. Поэтому мне хотелось бы еще раз подчеркнуть, что подлинное исследовательское поведение вполне объективно. Ворон, изучающий некоторый предмет, не хочет есть. А крыса, лазящая по всем закоулкам в своей области, не хочет спрятаться. Они хотят знать, съедобен ли в принципе, хотелось бы сказать теоретически, соответствующий предмет. Можно ли использовать его как убежище? Якоб фон Юкскюль сказал однажды, что в мире, окружающем животных, все вещи – действенные вещи. В особом смысле таковы все предметы в окружении любознательных существ, ранее близко изученные ими, а затем отложенные адакта. Несомненно, они объективированы в некотором ином, в высшем смысле, так как знание о возможном способе их использования приобретается и хранится независимо от ситуационного давления изменчивых инстинктивных побуждений. Понятно, что живые существа, которые в состоянии изучать свойства различных предметов своего окружения, особенно способны к приспособлению. Обращаясь с каждым неизвестным предметом, как если бы он был биологически важен, они в действительности обнаруживают все предметы, имеющие такое значение. Опираясь на эту функцию, ворон, например, в состоянии существовать в разных биотопах, как если бы он был специально приспособлен к любому из них. В пустынях Северной Африки он живет как коршун-стервятник, питаясь падалью. На птичьих базарах Северного моря он ведет образ жизни поморника, пожирая яйца и птенцов, а в Центральной Европе перебивается, подобно вороне, охотой на мелких животных. Филогенетические программы таких любознательных животных всегда в высшей степени открыты, если обозначить их термином, который ввел в употребление Эрнст Майер. Действенные предметы, из которых строится их внешний мир, не определяются свойственными виду врожденными механизмами запуска, содержащими нужные признаки и информацию, а находятся объективирующим исследованием. Открытость по отношению к миру, которую Арнольд Гелен считает свойством, отделяющим человека от животного, имеется по существу в том же смысле и у типичных любознательных животных, хотя у них она менее развита и не интегрирована вместе с другими указанными в этой главе предпосылками мышления в единую систему высшего порядка. Программа поведения, модифицируемая в столь широких пределах, как у рассматриваемых любознательных животных, требует моторики, допускающей многообразные применения. Аналогичные требования предъявляются к используемым органам. Высокая морфологическая специализация органов исключает их многостороннюю применимость. Поэтому все типичные любознательные животные в морфологическом отношении являются относительно малоспециализированными представителями своих таксономических групп. Примечание. Таксономия. Классификация по определенным признакам. Здесь систематическая классификация животных. Они, по моему излюбленному выражению, специалисты по неспециализированности. Таковы, например, крысы среди грызунов, вороны среди певчих птиц и, наконец, человек среди приматов. Характерно, что среди высших животных Лишь такие специалисты по неспециализированности могут стать космополитами. Конечно, крысы или человек способны к относительно меньшим физическим достижениям, чем животные высокоспециализированные в соответствующем отношении. Но оба они превосходят своих ближайших зоологических родичей в многообразии моторного умения. Человек мог бы вызвать весь класс млекопитающих на спортивное соревнование, рассчитанное на многосторонние результаты, где требовалось бы, например, пройти 30 километров, переплыть водное препятствие шириной в 15 метров, нырнув на глубину в 5 метров и достав при этом пару определенных предметов, а затем подняться на несколько метров по канату, все это может сделать любой обыкновенный человек. И оказалось бы, что нет ни одного млекопитающего, способного подражать ему в этих трех упражнениях. Если взять вместо каната дерево, то с человеком мог бы состязаться белый медведь. А если несколько уменьшить глубину ныряния и длину пешеходного маршрута, то с ним сравнялись бы многие макаки. Но только крыса могла бы успешно с ним конкурировать, если бы в соответствии с размерами ее тела все расстояния были сокращены. Размышляя о последствиях любознательного поведения и прежде всего о важности этого поведения для возникновения понятийного мышления, можно удивиться видимой незначительности тех изменений и интеграции ранее существовавших систем, которые привели к столь глубокому перевороту, чтобы могло возникнуть исследовательское поведение не понадобилось существенного изменения функций какого-либо из известных механизмов, участвовавших в качестве подсистем в приобретении условных реакций, и ни один из них не оказался лишним. Новое изобретение состояло лишь в таком обобщении аппетентного поведения, что целью его стала не ситуация запуска определенного завершающего действия, удовлетворяющего инстинктивное побуждение, а ситуация обучения сама по себе. Для достижения этого потребовалось, собственно, лишь некоторое смещение акцента, так как почти все аппетентное поведение высших, способных к обучению животных, так или иначе идет рука об руку с обучением, с приобретением условных реакций. Так обстоит дело уже в процессах, когда информация замкнута в форме наследственной координации, а характер подходящего объекта усваивается методом проб и ошибок. Качественно новая особенность состоит в том, что мотивацию доставляет самый процесс обучения, а не проведение завершающего действия. С этим, на первый взгляд, столь малым шагом выступает на сцену совершенно новое когнитивное явление, в принципе тождественное с исследовательской деятельностью человека и ведущее, без изменения его сущности, к научному исследованию природы. В ходе этого развития взаимосвязь между игрой и исследованием остается столь же тесной, полностью сохраняясь также у взрослого человека-исследователя, между тем, как у животных эта связь с возрастом исчезает. «Человек лишь тогда вполне человек, когда он играет», говорит Фридрих Шиллер. А Фридрих Ницше говорит, в истинном мужчине спрятан ребенок. На что моя жена отвечает вопросом, «Так ли уж спрятан?» Как я уже подробно объяснил в другом месте, Замедление развития человека в юности, которое Больк назвал традицией, а также остановка развития на юношеской стадии, так называемая неутения, являются предпосылкой того, что у человека, в отличие от большинства животных, любознательное поведение с возрастом не исчезает, а определяющая его сущность открытость по отношению к миру сохраняется в нем, пока глубокая старость не положит ей предел. Так же, как восприятие образов, возникшее с целью простого узнавания неизменности вещей, оказалось способным абстрагировать сверхиндивидуальные закономерности, присущие множеству отдельных предметов, любознательное исследование создало, без существенного изменения лежащих в его основе механизмов, новую функцию, в зародыше, имеющуюся уже у наших ближайших зоологических родичей, но лишь у человека, ставшую важной, даже определяющей особенностью, способность к самоисследованию. Можно задаться вопросом, когда и каким образом наши предки осознали свое собственное существование. Трудно себе представить, чтобы существо, у которого любознательное поведение было одной из важнейших функций для сохранения вида, рано или поздно не открыло свое собственное тело, как заслуживающий исследование объект. То, что этот решающий шаг сделали именно антропоиды, связано с уже известными нам обстоятельствами. Поскольку они передвигались по деревьям, хватаясь руками за ветви, У них высоко развилось понимание пространства и способность его центрального представления, а также способность к произвольному движению, сверх того. При их особом способе движения хватающая рука постоянно действует в поле зрения животного. И это как раз и не происходит у большинства млекопитающих, включая многих обезьян. Собака – Ступает передней лапой на место, которое она только что за доли секунды до этого видела Но при ее перемещении собственное тело не попадает в ее поле зрения Примерно так же обстоит дело у мартышек, макак и павианов Напротив, осторожно передвигающаяся по дереву человекообразная обезьяна Почти все время видит свою руку вместе с предметом, который она намерена схватить особенно тогда, когда захват производится не с целью перемещения, а для исследования. Как показал Миттельштед в своем известном опыте, даже у человека направление, в котором он показывает рукой, все время контролируется и корректируется обратными сообщениями о положении конечности, которые наши глаза устанавливают намного точнее, чем это способны делать Проприоцепторы нашего чувства глубины Насколько мне известно С человекообразными обезьянами Подобный опыт еще не был поставлен Однажды я видел, как шимпанзе, лежа на спине Прикрывал свет электрической лампочки Осторожными легкими движениями руки Пропуская его то в один, то в другой глаз Складывалось впечатление что он исследовал результаты собственного движения. Как бы то ни было, человекообразные обезьяны – единственные известные животные, у которых передняя конечность, важнейший орган любознательного поведения, оказывается в поле зрения одновременно с изучаемым предметом. Это дает им возможность наблюдать взаимодействие того и другого. Дальнейшую важную возможность открыть взаимодействие между собственным телом и исследуемым предметом доставляет общественная игра. Эта деятельность занимает у молодых обезьян весьма значительную часть их активного дня. Причем диалогическая функция, присущая любой исследовательской игре, приводит к диалогу в более узком и высшем смысле. При любом исследовании объекту задается вопрос и регистрируется его ответ. Когда два молодых любознательных шимпанзе играют друг с другом, это взаимодействие удваивается. Когда одна из обезьян держит руку другой в своих руках и внимательно изучает ее, как это нередко можно видеть у молодых шимпанзе, то есть все условия для решающего открытия, что собственная рука имеет ту же природу, как рука собрата. Мне кажется весьма вероятным, что вещественность собственного тела была открыта именно тогда, когда человекообразная обезьяна увидела его в зеркальном изображении, рассматривая своего собрата по игре. Конечно, открытие собственного тела и, прежде всего, собственной руки – как возможного предмета исследования в ряду многих других, еще никоим образом не означало подлинного размышления, и оно не пробудило еще того удивления самим собой, которое считается началом философствования. Но одно лишь постижение того факта, что собственное тело или собственная рука тоже является вещью внешнего мира, С точно такими же постоянными отличительными свойствами, как и всякая другая вещь окружающей среды, должно было иметь глубочайшее, поистине эпохальное значение. С постижением вещественной природы собственного тела и его действующих органов неизбежно возникает новое, более глубокое понимание взаимодействий, происходящих между организмом и предметами его окружения. Постижение собственного тела в его предметном постоянстве делает его сравнимым со всеми другими вещами окружающего мира и тем самым мерой этих вещей. Примечание. Здесь имеется в виду изречение, приписываемое протагору «человек – мера всех вещей». Таким образом и открылся организму в подлинной фульгурации новый уровень объективирования окружающего мира. В то мгновение, когда наш предок впервые одновременно осознал собственную хватающую руку и схваченный ею предмет как вещи реального внешнего мира и постиг взаимодействие между ними, Его постижение процесса схватывания стало пониманием, а его знание о существенных свойствах схваченной вещи стало понятием. Примечание. В подлиннике здесь непереводимая словесная параллель. Немецкое «jötreifen» – «схватывание», того же корня, что и «begreifen» – «образование понятия», и оба слова происходят от глагола «greifen» – «хватать», точно так же, как слово Бэггриф – понятие. Разумеется, только что описанный процесс находится в тесной взаимосвязи с другими рассмотренными в этой главе функциями, составляющими его предпосылки. Так, например, рассмотренная в первом разделе абстрагирующая функция восприятия служит предпосылкой того, что организм узнает исследуемый предмет в самых различных условиях как один и тот же объект. Необходимой предпосылкой самоисследования является также центральное представление пространства со всеми составляющими его функциями и прежде всего такой неистощимый источник знания, как реаференции, доставляемые произвольными движениями. Раздел седьмой. Подражание. Подражание движением – это функция, которая может быть названа когнитивной лишь в некотором широком смысле слова. Оно является предпосылкой понятийного мышления, поскольку оно необходимо для интеграции функций, описанных в предыдущих разделах этой главы с традицией, которой будет посвящен следующий раздел. Вероятно, оно возникло в ходе эволюции из игры и любознательного поведения общественных животных с продолжительной семейной жизнью. Подражание имеет, в свою очередь, своими предпосылками неразрывно связанные между собой функции произвольное движение и его проприоцепторный и экстрацепторный контроль. В свою очередь, Подражание является предварительным условием усвоения человеческого словесного языка и вследствие этого бесчисленных других специфически человеческих функций. Можно поразмыслить о том, почему именно род стал органом этой сигнальной системы. Как мы знаем, уже у наших предков губы и язык стали органами, способными к особенно точным произвольным движениям, и доставляющими, соответственно этому, богатые информации реоференции. В то же время их моторика вместе с моторикой гортани принимает важнейшее участие в произведении выразительных движений и выразительных звуков. У наших близких и дальних зоологических родичей лицо, и в особенности рот, являются при любом социальном взаимодействии предметами самого пристального внимания всех участвующих и тем самым как будто предназначены для сигнализации. Между тем, самый процесс подражания загадочен как в смысле его физиологического возникновения, так и в отношении его распространения в животном мире. Строго говоря, способность к подражанию встречается, кроме человека, лишь у некоторых птиц, прежде всего у певчих птиц и попугаев, у которых она, впрочем, ограничивается узкими рамками воспроизведения звуков. Правда, способность обезьян к подражанию вошла в поговорку, так что обезьянничение означает по-английски просто «точнейшее подражание». Примечание переводчика. Но даже у человекообразных обезьян, Точное повторение воспринятого процесса движения наблюдается лишь в зачаточной форме и по своей точности не идет ни в какое сравнение с соответствующими способностями птиц. Правда, шимпанзе сразу же понимает смысл процесса, когда, например, видит, как человек пользуется ключом, чтобы открыть дверь, и подражает ему в этом, пытаясь сделать то же, что после нескольких попыток ему и удается. Но именно то, что мы называем обезьянничением, то есть повторение некоторого движения или выражения лица ради одного только подражания, насколько мне известно, встречается у обезьян лишь в слабой зачаточной форме. Но человеческие дети и замечательным образом уже упомянутые птицы вполне определенно это делают. Социальным психологам достоверно известно, что дети повторяют движения взрослых с величайшей точностью, просто ради удовольствия, доставляемого подражанием, притом задолго до того, как начинают понимать смысл и назначение соответствующих шаблонов поведения. Питер Бергер и Томас лакман произвели в своей книге «Социальное построение действительности» Весьма точный анализ таких процессов. При этом дети проявляют очень тонкую чувствительность в отношении образно запечатлеваемых форм движения, каковы многие выразительные формы общения. На моего старшего внука, когда ему не было еще и двух лет, произвел глубокое впечатление, совершенный по форме поклон моего японского друга, который он стал повторять поистине неподражаемо. Ни один взрослый не смог бы без подготовки воспроизвести его столь точно. Процесс этот был неотразимо комичен, и лишь благодаря тому обстоятельству, что мой друг был исследователь поведения, такое обезьяничание его не обидело. У человека именно точность подражания выразительным движениям и звукам имеет величайшее общественное значение, поскольку детали произношения и манер общей некоторой группе, являются предпосылкой сцепления, групповой связи. Певчие птицы и попугаи, и прежде всего их птенцы, в определенном возрасте также проявляют отчетливую аппетенцию к выразительным звуковым сочетаниям, лежащим в пределах их способности к подражанию. Молодой снегирь, которому вырастивший его служитель насвистывает какую-нибудь мелодию, торопливо подходит к сетке, немного наклоняет голову в сторону источника звуков и взъерошивает перья возле ушей, как зачарованный, вслушиваясь. Подобным же образом ведут себя скворцы, а у дроздов рода Шама очень интересно наблюдать, как птенцы внимательно и напряженно прислушиваются к пению своего отца. Происходящее при этом восприятие услышанного – во многих случаях лишь через несколько месяцев переходит в моторику вокализации. Как рассказывает Гейнрод, Соловей, услышавший в свою первую весну между 12 и 19 днем жизни пение одинокой славки-черноголовки после Рождества, когда он начал петь, стал воспроизводить индивидуальное пение этой славки с такой же точностью, как сделанная Гейнротом граммофонная запись. Таким образом, этот соловей должен был хранить в памяти акустический образ песни Славки в течение месяцев, прежде чем он смог транспонировать его в моторику. Каким образом происходит такая транспозиция сенсорного в моторное, мы знаем из работ Каниси. У многих видов свойственное виду пения является врожденным, поскольку оно более или менее нормально, развивается также у птенца, изолированного от звуков. Но при этом моторика пения никоим образом не задана в виде наследственной координации. У птицы имеется врожденный акустический шаблон, который точно так же, как ранее услышанная последовательность звуков, переводится под контролем слуха в моторику пения методом проб и ошибок. Примечание. Акустический шаблон. В оригинале «Нюста» – образец, пример, модель, шаблон. Дальше Лоренц замечает, что немецкое слово «шаблон», точно отвечающее русскому слову «шаблон», является наилучшим переводом английского template. Это давно уже предполагал Гейнрот, говоривший о самоподражании. Справедливость этого предположения доказал Каниси, оперативным путем удаляя в раннем возрасте органы слуха у птиц этого типа. В таком случае подопытные птицы производили только бесформенный щебет, не содержавший даже чистых тонов, а вследствие множества сильных обертонов, похожий на шум. Впрочем, призывные и предупредительные возгласы являются подлинными наследственными координациями также и у птиц, пение которых развивается описанным здесь способом, причем их моторика врожденная, поэтому они вполне нормально производятся также птицами в раннем возрасте, лишенными слуха. Тоже верно в отношении всех выразительных звуков куриных и утиных, как и большинства других не способных к подражанию птиц. Врожденные акустические шаблоны это слово является самым точным переводом термина template имеют у большинства птиц, обнаруживающих такое свойство, две различных, часто налагающихся друг на друга, функции. Лишь в редких случаях они столь совершенны, что могут доставить птенцу полную информацию о том, как должно звучать, свойственное виду пения. В большинстве же случаев изолированный от звуков, но не лишенный слуха птенец выполняет упрощенное, хотя и узнаваемое пение своего вида. Следует поэтому допустить, что простой врожденный акустический образец в естественных условиях сообщает птице, какому из многих раздающихся в окрестностях видов птичьего пения она должна подражать. Нечто подобное я предполагал уже много лет назад, основываясь на одном наблюдении домашнего воробья. Гейнрот и другие обнаружили, к своему удивлению, что чириканье воробья при всей его простоте не является врожденным, а должно быть усвоено путем подражания, как настоящее пение. Как сообщает Браун, воробьи, воспитанные в обществе щеглов, без затруднений усвоили сложное пение этого вида. И вот когда я взял из гнезда самца-воробья в возрасте двух дней и вырастил его, я внимательно прислушивался, какому из раздавшихся в моем птичнике видов пения станет подражать мой воробушек. К моему удивлению, он просто-напросто чирикал, казалось, опровергая этим данные знаменитых орнитологов. Лишь через некоторое время я заметил, что он чирикает не как воробей, а в точности как волнистый попугай. Среди многих гораздо более звучных и выразительных птичьих напевов он избрал звуки волнистого попугая, действительно похожие на воробьиные чириканье, потому что они были наилучшим приближением к его врожденному акустическому шаблону. О способных к подражанию птицах мы достоверно знаем, из исследований Кении, что афферентный, или точнее реафферентный контроль, то есть обратные сообщения о собственном поведении, составляют неотъемлемую часть процесса подражания. Между тем, о физиологических процессах человеческого подражания мы вообще ничего не знаем. В принципе, я придерживаюсь мнения, что при таком полном незнании физиологической стороны явления можно и должно использовать в качестве источника знания феноменологию, то есть самонаблюдение. Но феноменологией в строгом смысле этого слова каждый может заниматься лишь на самом себе. Ее сверхиндивидуальная справедливость зависит от того, насколько другие способны воспроизвести в себе описанное переживание. После этой преамбулы я попытаюсь описать, что во мне происходит – когда я пытаюсь чему-нибудь моторно подражать. При виде какой-либо характерной реакции или выражения лица я прежде всего испытываю первичное, то есть не вызванное никакими другими различимыми мотивациями, стремление подражать увиденному. А затем, удивительным образом, это удается мне почти без подготовки. Так уже с первой попытки мне удалось имитировать перекошенное лицо Ульбрихта, вызвав неожиданный смех. Примечание. Вальтер Ульбрихт, 1893-1973 годы, один из лидеров Германской Демократической Республики. Мне не пришлось объяснять присутствующим, кому я пытался подражать. Конечно, моему успеху могла бы содействовать та же форма бороды. Замечательно, что первое явление, доступное моему самонаблюдению, При выполнении этой функции имеет однозначно кинестетический характер. Это восприятие того, что должно ощущаться, когда делают подобную гримасу или подобное движение. При многократном повторении подражание несколько улучшается, но лишь в очень скромной мере. Самонаблюдение в зеркале мало помогает. Достаточно одной только – проприоцептивной реоференции, чтобы сообщить мне, что мое подражание приблизительно достигает цели, бывшей в моем кинестетическом воображении. Слишком частое повторение не приносит улучшения, напротив, лишь разрушает первоначальную внутреннюю картину имитируемого движения, возникшую вследствие глубоко бессознательного процесса. Или лучше сказать, повторение перекрывает эту картину находящимися в памяти картинами собственного движения, так что за «копиями» постепенно исчезает оригинал. Уже то обстоятельство, что маленькие дети выполняют рассматриваемую функцию лучше взрослых, свидетельствует о том, что она не имеет ничего общего с рациональными процессами. В пользу этого допущения говорит также тот факт, что «подражание» никоим образом не удается произвести произвольно или воспроизвести в любой момент. Для этого требуется особого рода вдохновение, как и для высших функций восприятия образов, восприятия гештальтов. Весь этот процесс напоминает также игру, поскольку он может происходить лишь в спокойном, радостном настроении и в ненапряженном поле. Кто знает по собственному наблюдению два явления – подражанию у маленьких детей и обучение пению птенцов, тот все больше удивляется очевидным параллелям между обоими процессами, наблюдаемыми у столь различных существ и, по всей вероятности, различными в своей физиологической основе. Феноменология процесса подсказывает нам предположение, что первый шаг человеческого подражания должен состоять в возникновении некоторого сенсорного прообраза. Конечно, это предположение показалось бы нам крайне невероятным, если бы описанные выше наблюдения и опыты над певчими птицами не свидетельствовали о том, что их звуковое подражание очевидно возникает таким путем. Несомненно, в основе аналогичных функций должен лежать в обоих случаях очень сложный сенсорный и нервный аппарат. Между тем, мы уже привыкли находить такой аппарат лишь в случаях, когда его выработала некоторая функция, важная для сохранения вида. В случае человека вопрос о значении функции подражания для сохранения вида кажется почти излишним. И в начале этого раздела мы уже дали на него предварительный ответ. Но до сих пор совершенно неизвестно, каковы физиологические процессы переводящие сенсорный прообраз в моторику у людей. Безусловно, это достигается не методом проб и ошибок, как это можно с большой уверенностью допустить в отношении аналогичной функции птиц. Но с другой стороны, мы в сущности не знаем, какое значение для сохранения вида имеет эта функция у наших единственных коллег в искусстве подражания и в музыкальном искусстве. Кроме птиц и человека – Эти способности не свойственны никаким другим живым существам. Все сигналы, служащие коммуникации, такие как звуки призыва, ухаживания, предупреждения и тому подобное, являются, как известно, врожденными, также и у птиц, способных к подражанию. Раздел 8. Традиция Известен ряд случаев, когда у высокоразвитых общественных животных индивидуально приобретенное знание наследуется сообществом и выходит таким образом за пределы жизни того животного, которое это знание приобрело. Когда биолог употребляет глагол «наследовать», мы настолько привыкли подразумевать генетические процессы, что слишком уж... Забываем первоначальное, юридическое значение этого слова. Процесс, с помощью которого усвоенное знание передается от одного индивида к другому, от одного поколения к следующему, называется традицией. Такая передача знания может происходить двумя способами. Во-первых, вызывающее бегство комбинация стимулов, как, например, предупредительный звук или Заразительно действующее бегство опытного собрата по виду может быть связано посредством ассоциации со всей окружающей ситуацией, в которой пугающий стимул действовал один или несколько раз. Во-вторых, процессы обучения более высокого порядка могут привести к тому, что младшее животное воспроизводит формы поведения старшего, более опытного. Это не обязательно должно быть подлинным подражанием. Достаточно, чтобы пример опытного животного указал исследовательскому поведению неопытного определенное направление. Первое достоверное доказательство существования подлинной традиции у животных получил я сам в 20-е годы, наблюдая галок. Вначале я столкнулся с тем неприятным фактом, что птенцы, воспитанные моими руками и поэтому очень ручные, нисколько не боялись собак, кошек и других хищников, а поэтому подвергались при свободном полете крайней опасности. У галок есть единственный свойственный их виду инстинкт, защищающий их от хищников. Он состоит из врожденного механизма запуска и единственного инстинктивного движения, приводимого в действие этим механизмом. Механизм запуска отзывается на комбинацию стимулов, которая должна иметь следующие признаки. Нечто черное и само по себе подвижное должно уноситься живым существом. Твердые черные предметы, как например фотографические камеры, столь же мало производят запускающее действие, как мягкие, развивающиеся или дрожащие, но не черные. Мягкие куски черной бумаги которыми тогда обертывали кассеты, напротив, вызывали реакцию точно так же, как мокрые черные плавки или трепещущая живая галка, когда я возился с одним из этих объектов на глазах у моих галок. При этом вид живого существа, играющего в этой схеме роль, уносящего добычу хищника, совершенно безразличен. Одна из галок, вознамерившаяся нести к своему гнезду черное маховое перо ворона вызвало ту же реакцию в ее полной силе. На такую комбинацию стимулов каждая взрослая галка, имеющая ее в поле зрения, отвечает пронзительным трескучим звуком, в то же время своеобразно изгибая тело и дрожа широко распростертыми крыльями. Эти формы движения отчетливо заметны даже в полете. Каждая галка, находящаяся достаточно близко, чтобы услышать этот сигнал, сразу же торопится к его источнику, присоединяется к трескучему концерту, и когда наберется достаточное число собратьев по виду, они яростно нападают на врага, причем не только толкают его, но вонзают в него когти, обрушивают на него град ударов клюва. В моем опыте врагом была моя рука, державшая чучело галки, и мое плечо тотчас же покрылось потоками крови. В первый же раз, когда я невольно навлек на себя трескучее нападение галок, я обратил внимание на их длительное недоверие ко мне после этого происшествия. Я сразу же понял, что мне не следует проводить дальнейшие эксперименты, запускающие трескучую реакцию поскольку мне важно было для моих целей, чтобы птицы остались ручными. В то же время мои галки были приучены видеть своих собратьев, свободно сидевших на моей руке или на плече, не реагируя на эту ситуацию, как на мягкий черный предмет, уносимый живым существом. Но это было следствием специального приучения, как видно из того, что в дальнейшие годы те же галки – ставшие слишком робкими, чтобы садиться на мое тело, сразу же принимались трещать, когда я показывался с ручным галчонком на руке. Это поведение сорвало мой план повысить среднюю прирученность моих робевших галок добавлением недавно воспитанных ручных птиц, что вполне удается проделать с группой диких гусей. Если галка неоднократно замечает, что некоторое живое существо Несет какой-нибудь черный, мягкий, развивающийся предмет То облеченный таким образом виновник Становится для нее посредством образовавшейся Подлинной условной реакции Выученным стимулом, запускающим реакцию треска И в дальнейшем вызывает ее даже в тех случаях Когда появляется без злополучного черного предмета Почти так же ведут себя вороны Когда мой друг Густав Крамер Прогуливался в лесах близ Гейдельберга со своей ручной вороной, то он неизменно вызывал реакцию ненависти диких ворон, как только его птица садилась ему на плечо. Со временем он приобрел у окрестных ворон столь дурную репутацию, что они преследовали его с громкими возгласами ненависти и в тех случаях, когда он выходил из дому в городском костюме, в котором его никогда не видели, Вместе с ручной вороной То же случалось со мною каждый раз Когда я пытался воспитать ручную галку Результат оказывался противоположным моим намерениям Поскольку птенцы общественных корвидов Верно следуют за своими родителями И сверх того в ранней молодости, как правило Никогда не покидают ближайших окрестностей своего гнезда Где все время находится множество взрослых птиц то вряд ли может случиться, что птенец встретится с опасным хищником иначе, как в присутствии опытной взрослой птицы, тотчас же реагирующей на него громким треском. Примечание корвиды – семейство вороновых, включающее галок, ворон, сорок, соек, воронов и других. Сьерри-сьеландер – благодаря своему дару звукоподражания Сумел доказать на опыте, что неопытному голчонку достаточно один или два раза показать кошку или подобное ей животное, сопровождая это трескучими звуками, чтобы у птицы навсегда запечатлелся страх перед соответствующим объектом. Более того, Сьеландеру удалось тем же методом внушить своей галке отвращение даже к ее собратьям по виду и другим корвидам, удержав ее тем самым, от присоединения к осеннему перелету. У гусей традиция играет важную роль в другом отношении, а именно для знания путей перелета. Гуси, воспитанные без родителей, подобно оседлым птицам, обычно остаются на месте, где они выведены. Как показал наш опыт искусственного поселения колонии диких гусей в Визине. Тенцы, оставшиеся без руководства, вначале не решаются вторгнуться в чужие им места. Чтобы побудить их пастись на лугах, расположенных вне институтской ограды и арендованных как раз для этой цели, оказалось необходимым водить их туда вместе с воспитанными вручную гусями, запечатленными на сопровождение своего воспитателя и терпеливо приучать их кормлением к посещению этих пастбищ. Однажды приобретенные путевые навыки держатся в гусей чрезвычайно прочно, как видно из следующего наблюдения. В тридцатые годы у меня было в Альтенберге стадо из четырех серых гусей, привыкших сопровождать меня в прогулках по обширной, почти безлесной пойме Дуная. Я ехал на велосипеде по дамбе, ограждавшей эту местность, а гуси кружились вокруг меня время от времени, приземляясь поблизости. Чтобы создать для гусей, возможно, более действенные подкрепляющие стимулы, я выискивал с ними разные заросшие камышом и травой болотца, где гуси хорошо себя чувствуют. Птицы любили эти экскурсии точно так же, как собаки любят свою ежедневную прогулку и в привычное время ждали уже у дверей дома, чтобы взлететь сразу же как только я выкачу из сарая велосипед. Однажды я решил посмотреть, что станут делать гуси, если я не выйду с ними в привычное время. Наш дом был расположен отдельно и высоко, так что с крыши можно было хорошо рассмотреть в бинокль часть поймы Дуная, по которой проходили наши экскурсии. Ко времени привычного взлета Гуси стали беспокойными и издавали все более громкие звуки, выражающие летное настроение. Это продолжалось намного дольше, чем если бы я, как обычно, выехал на велосипеде. В конце концов гуси взлетели и направились сначала к ближайшему лугу, где мы обычно встречались после того, как я проезжал деревенскую улицу, которой они боязливо избегали. Над этим местом встречи гуси долго кружились издавая громкие призывные звуки, а затем устремились к тому болотцу, где мы побывали накануне в послеполуденное время. Они опять долго кружились над ним с призывными криками, после чего устремились, не садясь на землю, ко второму, реже посещаемому, пруду. «Не найдя меня и там, они улетели еще дальше», И искали меня возле заполненного водой Гравийного карьера, где мы бывали очень редко И куда уже давно не наведывались Там они тоже немного покружились И вслед за тем, нигде не спускаясь на землю Вернулись в сад у моего дома По этим наблюдениям Кажется весьма вероятным, что у гусей Передается от поколения к поколению Не только общий курс перелета Но и знания каждого отдельного место отдыха. В пользу этого предположения говорит не только все, что мы знаем из других источников о долговременной памяти этих птиц, но также и полевые наблюдения голландских орнитологов, заметивших, что в определенных водоемах из года в год появляются примерно в одни и те же дни стаи из примерно одинакового числа серых гусей, причем, по мнению наблюдателей, Это оказывались всегда одни и те же птицы с их потомством. У серой крысы Штейнигер установил существование традиции, действующей на протяжении ряда лет. Передаваемое при этом знание касается опасности определенных ядов. Опытные крысы сигнализируют об опасности, мочась на соответствующую приманку но, по-видимому, предостережением является уже тот факт, что они ею пренебрегают. Крысы и другие всеядные, то есть животные, употребляющие разнообразную пищу, при встрече с неизвестными им видами пищи имеют обыкновение съедать вначале лишь минимальное количество, как об этом уже говорилось. Ясно, что недоверие животных ко всему неизвестному – Поддерживает образование традиций Японские исследователи В том числе Кавамура Каваи и Итани Наблюдали у макак Подлинную традицию форм моторного поведения Изобретенных одним определенным индивидом И вслед за тем, поскольку они окупались Вскоре распространившихся на все сообщество За этим распространением можно было точно проследить Любопытно, что в одном случае несколько изобретений было сделано одним и тем же индивидом, молодой самкой. Сначала она догадалась мыть в ручье с запачканной землей сладкий картофель. Когда этот прием усвоило значительное число обезьян, некоторые из них попробовали проделать это с морской водой и заметили, что еда приобретает при этом приятный привкус. Затем они стали погружать картофель в морскую воду также и во время еды когда же макак стали кормить овсом, который им попросту высыпали на песок Приморского пляжа, одна из обезьян, а именно примечательным образом та же изобретательница мытья картофеля, стала бросать в воду овес вместе с песком, на котором он лежал. Вероятно, вначале это было неосмысленное применение приема, оправдавшегося в случае сладкого картофеля, но, как это часто бывает... Применение ложной гипотезы случайно привело к успеху. Песок опустился на дно, а всплыли. И в одно мгновение родилась процедура, в сущности, подобная применяемой золотоискателями. Ее переняло значительное число обезьян. К моменту публикации их было 19. Все эти известные случаи животной традиции отличаются от человеческой в одном важном отношении. Все они зависят от наличия объекта, с которым они связаны. Опытная галка может сообщить неопытный об опасности кошек лишь в том случае, если такой хищник имеется в наличии как наглядное пособие. Опытная крыса может сообщить своему собрату по виду, что некоторая приманка ядовита лишь при наличии этой приманки. По-видимому, тоже относятся ко всем животным традициям, как к простейшей передаче условных реакций, так и к сложнейшему обучению посредством подлинного подражания. Эта привязанность к объекту, свойственная всем животным традициям, является, по-видимому, причиной, по которой они никогда не приводили к сколько-нибудь заметному накоплению сверхличного знания. В самом деле. Такая специальная традиция, как знание кошки у галок, неизбежно прервется, если на протяжении одного поколения ни разу не появится ее объект. И легко себе представить, что обусловленная таким образом относительная кратковременность любой традиции у животных препятствует их соединению и тем самым постепенному образованию сокровища сверхличного знания. Лишь понятийное мышление и являющийся вместе с ним словесный язык делают традицию независимой от объекта, создавая свободный символ, который дает возможность передавать факты и их взаимные отношения без конкретного наличия объекта.